Глава сорок восьмая. Неожиданно заметил, что его тоже задели. Чуть выше локтя, болезненно соднило. Сняв куртку, он осмотрел рану. Ничего серьезного. Глубокая, болезненная царапина. Выругавшись, Стас пошел дальше. Останавливаться казалось опасным. Он не мог знать наверняка, все ли нападавшие остались на импровизированном поле боя. Вскоре до него донесся шум трассы. Хабаров, прячась в низком кустарнике, несколько минут разглядывал дорогу на предмет подозрительных людей и машин. Не обнаружив, стал ждать подходящего частника. Через пару минут на горизонте нарисовалась потрепанная иномарка. Стас, вытянув вверх большой палец, вышел навстречу. Водитель остановился. «Заблудился, что ли?» Пожилой мужик в забавной с утенком кепке улыбался. Вроде как и остановок рядом нет. Машина сломалась. Стас кивнул в сторону деревни. «Срочно в город надо. Подкинешь, батя. Садись. А ты чего, бледный такой? Испачканный? Не наркоман?» Мужик строго посмотрел. «У меня разряд. Если что, по боксу не балуй». «Нет, батя, не наркоман. Дом строю, вот и испачкался. Срочно вызвали, даже переодеться времени не было». Хабаров лепил глупую историю, мысленно желая только одного — добраться до кровати и крепко уснуть, надеясь, что все предыдущие дни окажутся ночным кошмаром. — Куда ж ночью? Где такая работа? — Вот болтливый. — Грузчик. Поезд пришел важный. Надо разгружать. — Понятно. Кажется, до мужика дошло, что разговаривать пассажир не расположен. — Хорошо, когда есть работа. Не каждый нынче может похвастаться. Хабаров проводил глазами старенькую хонду Вовчика, пролетевшую мимо. Не догадался взять ключи. Сердце защемило от жалости. Вроде недолго были знакомы, а все же. Могли остаться там вдвоем. — Куда вести тебя? — голос вывел Стаса из задумчивости. — На вокзал? — Нет. Коттеджный поселок Запрудный, знаешь? — — Знать-то знаю, да только там и рельсов нету для поездов, — мужик хмыкнул. — Не хочешь говорить — не говори. Зачем горбатого лепить? — Бать, честно, сил нет. Просто довези и все. Не обижу. Хабаров вытащил из кармана стодолларовую купюру, мельком отметив, с какой легкостью теперь с ним расстается. — Хорошо. — мужик кивнул. — Не похож ты до тамошних обитателей. — Они все там хозяева, крутые, серьезные. В гости? Да какая разница, вскипел Стас. Тамошние, не тамошние, башка болит у всех одинаково. — Не кипятись, — водитель примирительно махнул рукой. — Просто ты кровью у меня сиденье мараешь. А едешь туда, где тебе не место. Стас инстинктивно взялся за руку. Куртка сухая, сиденье чистое. Удивленно посмотрел на мужика. — Догадался, — он будто мысли прочел. — От тебя за километр гарью пороховой несет. — Я сам воевал, афган, нанюхался. — Чего тогда в машину пустил? Хабаров смотрел в окно. — Там учишься людей видеть. Шелуха с них спадает. Ты нормальный парень, нутром чую. Вляпался куда-то, вот мне и жалко. Нормально все, батя. Есть ради чего стараться. Глаза закрылись. В тёплом салоне автомобиля навалилась усталость. Главное — не переоценить выгоду, а то... Стас его не недослышал. Устав бороться, сознание отключилось. «Эй, парень, слышь?» Хабарова трясли за плечо. Не просыпаясь, он замычал. «Вставай, приехали!» Открыл глаза и не понял, где находится. Горящие огоньки приборной панели, здоровый питонный забор, камуфляжи подозрительно смотрят. Сколько дали? В голове возникли ассоциации с тюрьмой. Чего? Мужик захлопал глазами. Доставил куда и просил, запрудный. А, -а, а, в памяти разом ожили последние события. Да, спасибо, батя. Прикимарил малость. Я заплатил. Заплатил, даже больше, чем нужно. Мужик бережно снял смешную кепку, отряхнул и снова воздрузил на голову. — Нехорошие тебе сны снятся. — Спасибо тебе, выручил. Хабаров открыл дверцу, взял на плечо сумку. — Шанс будет, отблагодарю. — Земля круглая, — водитель кивнул. — Авось, свидимся еще. Удачи тебе. — И тебе. Машина, погудев на прощание, уехала. Стас пошел к КПП. «Здоровая!» — заглянул в будку. «Ну?» — охранник отложил в сторону карманную приставку. «Че надо?» «К Трофимову. По делу. Нет его. Так ты позвони, вдруг дома». Хабаров указал пальцем на телефон. «Срочно надо!» «Говорю, тебе нету!» Парень нахмурился. «Иди, куда шел, дядя! Пока ходилки работают!» Он снова взял игру, окончательно потеряв гостю интерес. Стас вытащил телефон и набрал номер Трофимова. Длинные гудки. Подумав, набрал домашний. «Алло!» Несмотря на глубокую ночь, голос Светы домработницы казался бодрым. «Кто это?» «Света, это Стас. Помнишь, печеньем с кофе меня угощала?» «Да, Стас, помню. Вы еще просили выяснить, не пропало ли чего». — Я вас искала. Так вот... — Подождите, — он прервал ее словесную метель. — Я у ворот поселка стою, без пропуска не войти, а мне срочно нужен Трофимов. — Ой! — ее восклицание стасус не понравилось. — Вы не знаете, да? Сегодня весь вечер звонят А Михаил Саныча сердечный приступ случился. Его в реанимацию отвезли. Я узнавала, состояние стабильное, но, кажется, есть сложности. Сердце ведь такой ненадежный механизм. Кто его знает? Подождите. Света без остановки могла болтать час. Как приступ? Когда? Часов в девять это было. михал Саныч приехал откуда-то, весь на нервах, кричал, по дому носился, как угорелый. Я ему почту дала и к себе ушла. Заварила чай, по телевизору начался сериал. Там серия как раз интересная про Света. — А, приступ! — спохватилась домработница. — Ну так я и рассказываю. Вышла из комнаты около десяти, смотрю, Михаил Саныч перед телевизором синим лицом и не дышит почти. Я в крик, телефон схватила в скорую нашим ребятам-охранникам. — Вот, приехали. Надо сказать, быстро, молодцы. — Все у нас врачей хают, а они тоже люди. Чем виноваты, раз такие дороги? — Света, послушай меня! — Хабаров с трудом сдерживался. — Ты должна кое-что сделать. Прямо сейчас возьми всю почту, которую дала Трофимову, и принеси мне к воротам. Всю! — Как же так? Это ж личное! Не могу я так хозяйской жизнью распоряжаться! Стас почти увидел, как она отрицательно качает седой головой. — Нет, не могу такого сделать! — «Михаил Александрович сам меня послал». Хабаров придумывал, что называется, на ходу. Сказал, что без одного письма ему плохо станет. Никто бы на такое, естественно, не купился. Но... Какого письма? Дом работницы затаило дыхание. Секретного? Не знаю, поэтому отвезу все. Боже, спасибо тебе за тупляющие сериалы. Там очень важная информация, которая срочно нужна. — Ну, не знаю, вдруг обманываете. Мне потом головы не сносить. Света, вы же видели, Михаил Александрович мне одного дома оставлял, доверяет. Так зачем мне вас обманывать? Она колебалась. — но если что, сразу про вас расскажу, мол, это вы надоумили старуху. — Конечно, — Стас вытер лоб, — несите, только все, ничего не забудьте. — И круглый. — Что? — он насторожился Что круглый? который в видик вставляется, чтобы на телевизоре смотреть. «Диск?» «Ну да. Его тоже нести?» «Обязательно. Письмо может быть электронное». Хабаров мгновенно почувствовал, что именно в диске кроется причина внезапного инфаркта. «Хорошо. Скоро принесу. Вы у ворот?» «Да, жду вас». Выключив телефон, Стас задумался. «Вовчика нет. Трофимова, можно сказать, тоже». Пропал доступ к информации, а без нее? Что он может? Как искать Баху? Что с Ольгой? И надо ли вообще продолжать дело, если все заинтересованные в нем сошли с дистанции? Впрочем, одернул он себя, сделать можно. И многое. На плече куча денег, пусть и фальшивых. В милиции связи. Да и сам далеко не беззащитная овечка. В случае чего может продемонстрировать хищный оскал. На его руках погибла Лена. Он, прощаясь, смотрел в глаза Вовчика, отдавшего жизнь ради того, чтобы удалось дойти до конца и все бросить? Оставить безнаказанными тех, по чьей вине погибли люди? Нет. Станислав. Из ворот показалась Света. Здравствуйте. Здравствуйте. Принесли? Да, она протянула тонкую пачку бумаги. А вот кассета вытащила из передника компакт-диск. — Спасибо, Света, вы все правильно сделали. Он кивнул домработницы, убирая полученное в сумку. — Кстати, что сказать хотели? — Мне Вовчик передавал. — А, вы просили глянуть, не пропало ли чего? — Да? И что? — Все на месте, кроме Мишки, — она нахмурилась. — Нигде не могу найти. — Что за Мишка? Хабаров, готовый уйти, резко обернулся. «Да плюшевый, розовый такой, забавный. Оля его любила. Не пойму, куда мог деться? И что в нем особенного?» «Обычный Мишка», — Света пожала плечами. «Таких миллион на рынке просто нету». «Ясно. Ладно, поеду. До свидания». Стас торопился. «Передам михал Санычу привет от вас». «Передавайте». — Скажите, я ему вкусненького испеку и привезу. На щеке домработницы блеснула слезинка. Никогда б не думала, что Михаил Саныч такой сильный. И вдруг Хабаров кивнул и пошел в сторону дороги. Хотелось оказаться дома и страшно напиться.